девичий перешёптывание Кто нанесёт удар, как ни друг, воскликнул один британский комик перед тем, как ударить другого в челюсть. Странное чувство юмора у этих британцев, но на самом деле для мужчин вполне обычно совмещать дружбу с соперничеством. Пропасть между ними для мужчин совсем не так широка, как для женщин. По крайней мере, таково моё мнение после того, как я всю жизнь изучал поведение людей изнутри в качестве включённого наблюдателя. К сожалению, способы, с помощью которых люди разрешают конфликты, редко становятся темой для исследований. Действительно ли женщины умеют это делать лучше? Являются ли мужчины воинами по определению? Мужчин и женщин относят к разным планетам Марсу и Венере, но неужели всё так просто? Повсюду в мире Смертность в результате убийств у мужчин намного больше, чем у женщин, и в войнах обычно сражаются мужчины, поэтому кажется логичным винить Y-хромосому во всех этих неприятностях. Однако, если женщины превосходят мужчин, когда речь идёт о пацифизме, то скорее всего не потому, что хорошо исправляют уже испорченные отношения. Я вижу силу женщин в их нелюбви к насилию. и умение предотвращать конфликты, но вовсе не обязательно, что у них хорошо получается смягчать уже возникшие напряжения. Это как раз сильная сторона мужчин. Между самками шимпанзе случается гораздо меньше драк, чем между самцами, возможно, потому что они всеми силами стараются их избегать. Но если драка происходит, самки реже примиряются. В зоопарке Бюргер с аварными самцы мирились после примерно половины конфликтов, а самки — только в одном случае из пяти. Похожие отличия наблюдались и в дикой природе. Самцы проходят цикл драк и воссоединений, а самки предпочитают профилактику конфликтов. В отличие от самцов, они стараются оставаться в хороших отношениях с теми, с кем у них есть приятные и тесные связи, например, с собственным потомством и лучшими подругами и позволяют агрессии изливаться своим неприглядным путем, когда речь идет об их соперницах. Во время недавнего визита в Арнем я обнаружил, что мама и Кёйв все так же занимаются грумингом, как будто время остановилось. Они дружили уже три десятка лет. Помню времена, когда мама благоволила одному политическому кандидату среди самцов, а Кёйв другому, И меня восхищало то, как они вели себя, словно не замечая выборы другой. Мама делала широкий круг во время стычек между самцами, чтобы не встретиться лицом к лицу с подругой, примкнувшей к группе поддержки соперника её протеже. Учитывая неоспоримое доминантное положение мамы и её чрезвычайную вспыльчивость по отношению к самкам-ослушницам, терпимость к Кёй с её стороны была поразительным исключением. Но у самок есть и отрицательная сторона. Они могут быть невообразимо коварными и расчётливыми. Хорошим примером их коварства могут служить ложные предложения примирения. Идея заключается в том, чтобы обманом заманить противницу в ловушку. Вот пёйст, грузная пожилая самка, гонится за более молодой оппоненткой и почти её догоняет. Едва улизнув, жертва некоторое время верещит, Потом садится отдохнуть, тяжело дыша. Инцидент кажется забытым, и минут через 10 пёс подаёт дружелюбный сигнал издалека, протягивая открытую ладонь. Младшая самка сначала немного колеблется, потом приближается к пёс, демонстрируя классические признаки недоверия, такие как частые остановки, оглядывание на других и нервная ухмылка. Пёс настаивает, добавляя тихое пыхтение. когда младшая самка подходит ближе у такого пыхтения особенно дружелюбный смысл за ним часто следует поцелуй главный примирительный жест у шимпанзе затем пёст внезапно бросается и схватив младшую самку яростно её кусает пока той не удаётся высвободиться примирения между самцами могут быть нервными Иногда неудачными. Это значит, что драка начинается снова, но в них не бывает обмана. У самцов все напряжение на виду. У близких приятелей, таких как Никки и Йерун, во время их совместного правления один самец мог расстроиться, если другой делал то, что ему не нравится, например, приглашал сексуально привлекательную самку. Тогда первый вздыбливал шерсть и начинал раскачиваться верхней частью туловища негромко ухая, то есть тут же подавал сигнал, что происходит что-то не то. Если второй игнорировал эти возражения, вспыхивала ссора, которая чаще всего быстро заканчивалась примирением. Самцы шимпанзе мирятся легко, в отличие от самок, напряжение между которыми обычно держится подолгу. Для двух самок шимпанзе Довольно обычно встретиться и внезапно начать вопить друг на друга, хотя мне, наблюдателю, совершенно непонятно, что могло спровоцировать подобную вспышку. Такие случаи создают впечатление, будто нечто подспудно зрело, а потом я неожиданно оказываюсь свидетелем извержения вулкана. Среди самцов никогда ничего подобного не происходит, в основном потому, что они открыто сигнализируют о своей враждебности и разногласиях. И всё всегда обговаривается тем или иным путём. Это может включать и прямую агрессию, но по крайней мере, всё становится ясно, и атмосфера разрежается. Самки бонобо примиряются куда охотнее, чем самки шимпанзе. Упрочнение коллективного доминирования и опора на обширную сеть союзов обуславливают необходимость женской солидарности. из старательного поддержания своих связей самки не смогут оставаться у власти и наоборот самцы банобы примиряются реже, чем шимпанзе мужского пола причины тут опять-таки практические у самцов банобы нет такого тесного сотрудничества в охоте, политических союзах и защите территории, которое заставляет самцов шимпанзе сохранять единство Таким образом, стремление к примирению является политическим расчётом, различающимся у разных видов в зависимости от пола и устройства сообщества. Как ни парадоксально, но уровень агрессии мало говорит о способности к установлению мира. Более агрессивный пол может лучше уметь примиряться, а более мирный хуже. Популярное противопоставление Марса и Венеры создаёт впечатление, будто нужно учитывать только одно измерение, но и обезьяны, и люди слишком сложны для такого подхода. Главная причина примирений не мир как таковой, но общие цели. Особенно ярко это проявляется после совместно перенесённых несчастий. Так, например, после атаки 11 сентября на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке межрасовая напряжённость в городе резко снизилась. Через 9 месяцев после теракта 2001 года нью-йоркцев опрашивали, как они теперь представляют себе межрасовые отношения, и хорошими их называли чаще, чем плохими. За несколько лет до этого подавляющее большинство горожан характеризовало эти отношения как скорее плохие, чем хорошие. Возникшие после теракта ощущения «Мы в этой беде вместе» вызвало исключительное объединение и сделало людей более склонными, чем обычно, к приятию друг друга и примирению. Группы этнических чужаков внезапно стали восприниматься жителями города как принадлежащие к группе своих. Это хорошо объяснимо в свете предположения о том, почему примирение развилось у таких разных видов, как гиены, павианы и люди. Взаимная зависимость спасобствует гармонии. Были времена, когда биологов интересовали только победы и поражения. Победить считалось хорошо, проиграть плохо. В каждой популяции были свои ястребы и голуби, и голубям нелегко было оставаться в живых. Проблема в том, что кто победитель и кто проигравший это только половина истории. Если благополучие существования индивида зависит от совместных действий, как это устроено у огромного множества животных, то те, кто начинает ссоры, рискуют проиграть в чём-то куда более важном, чем данный конкретный конфликт. Иногда невозможно победить в драке, не потеряв друга. Для того, чтобы стать успешными социальным животным, нужно быть не только ястребами, но и голубями. Новые теории делают акцент на примирении, компромиссе и необходимости хороших отношений. Иными словами, налаживанием отношений занимаются не ради того, чтобы быть милым и добрым, но чтобы сохранять и поддерживать сотрудничество. В одном исследовании мартышкаобразных обезьян научили выполнять вместе некоторую работу. Они получали попкорн из автомата, если приходили парами. Если обезьяна приходила одна, то не получала вкусной еды. Они научились этому без всяких проблем. После такого обучения исследователи начали специально провоцировать драки между обезьянами, чтобы посмотреть, насколько быстро они будут примиряться. У тех пар обезьян, которые стали зависимы друг от друга, многократно повысилось количество примирений. Такие обезьяны явно осознавали преимущество сохранения хороших отношений. Очевидно, что и людям знаком этот принцип. По сути, это идеал, лежащий в основе Европейского союза, выросший из Европейского сообщества, основанного в 1960-е годы. После многих веков бесконечных войн на континенте некоторые прозорливые политики начали утверждать, что поддержание и развитие экономических связей между нациями может оказаться решением военного вопроса. ставки будут слишком высоки, чтобы продолжать вести себя подобным образом. Как и в эксперименте с обезьянами, наученными добывать пищу вместе. Европейские национальные экономики теперь живут за счёт друг друга. Напав на другую страну, агрессор только навредит собственной экономике. Такие меры сдерживания войн применяются более полувека. Прагматическое решение конфликтов такое, как создание Европейского союза, характерно для мужчин. Говорю это без всякого шовинизма, понимая, что мужчины способны и на самые ужасные акты насилия, когда попытки установления мира терпят крах. Одна из очень немногих научных работ, посвящённая разным способам, которыми представители обоих полов улаживают разногласия, основное внимание уделяет играм детей. Было обнаружено, что девочки играют в меньших группах, чем мальчики, и не так соперничают друг с другом. Однако в среднем игры девочек длились недолго, потому что они оказались вовсе не так хороши в улаживании споров, как мальчики. Мальчики ссорились всё время, споря о правилах, как заправские юристы, но это никогда не означало конец игры. После перерыва на припирательство они просто продолжали играть. А вот ссора между девочками обычно означала, что игра окончена, и они не предпринимали никаких усилий, чтобы снова собраться вместе. Ссоры у мальчиков и девочек также различались по характеру. Допустим, индивидуум А подходит к индивидууму Б, а тот отворачивается и делает вид, будто А не существует. Можете ли вы представить, чтобы мальчики посчитали это ссорой? Они просто переключатся на что-то другое. А для двух девочек такое взаимодействие может оказаться мучительным и невыносимым. Оно может тянуться часами или днями. Подсчитав количество ссор на школьном дворе, группа финских исследователей обнаружила гораздо меньше ссор между девочками, чем между мальчиками. Именно этого и исследователи и ожидали. Но потом, в конце дня Они спросили каждого ребёнка, участвовал ли он сегодня в ссоре, и неожиданно количество сор у мальчиков и у девочек оказалось приблизительно одинаковым. Агрессия среди девочек зачастую не видна не вооружённым взглядом. В романе Кошачий глаз Маргарет Этвуд противопоставляет издевательства, которым подвергают друг друга девочки, прямой конкуренции между мальчиками. Её главная игра и не жалуется. Я думала рассказать брату, попросить у него помощи. Но что именно рассказать? Корделии ничего не нужно делать физически. Если бы меня преследовали или дразнили мальчишки, он бы знал, что делать, но мальчишки со мной никогда так не поступают. Против девочек и их скрытых уколов, их перешёптываний, он был бы бессилен. По данным финских исследователей, Подобная защерённая агрессия не так-то легко сглаживается. Они обнаружили, что разлад между девочками длится дольше, чем между мальчиками. Если дети и спрашивали, сколько они ещё будут злиться на противника, мальчики говорили о часах, иногда о днях, в то время как девочки чувствовали, что могут злиться до конца жизни. Злопамятность ведёт к разрушительным отношениям. Как в одном интервью объяснила тренер по плаванию, когда её спросили, почему она переключилась на мужчин, хотя раньше тренировала женщин. Тренер обнаружила, что работа с противоположным полом вызывает куда меньший стресс. Она рассказала, что если две женщины начнут ссориться в начале сезона, то мало шансов, что они помирятся до конца года. Ссора будет тлеть, разгораясь день ото дня и подрывая солидарность команды. С другой стороны, у молодых мужчин бывает множество стычек, но вечером они вполне могут вместе пойти пить пиво, и на следующий день вряд ли даже вспомнят о вчерашней ссоре. Для мальчиков и мужчин соперничество и проявление враждебности не препятствует хорошим отношениям. В книге "Ты меня не понимаешь" лингвист Дебора Таннен говорит о том, что после агрессивного обмена репликами между мужчинами В нём может последовать дружеская болтовня. Мужчины используют конфликт для выяснения статуса и на самом деле наслаждаются перепалками даже с друзьями. Если обстановка накаляется, мужчины часто находят способ помириться после стычки с помощью шутки или извинений, таким образом поддерживая связи путём чередования проявлений дружеских чувств и лёгкой враждебности. Так бизнесмены могут кричать, извинить на совещании, а потом во время перерыва шутить и смеяться. Ничего личного, типичная мужская ремарка после жёсткой реплики. Если сравнить конфликт с плохой погодой, то женщины стараются её избегать, а мужчины покупают зонтик. Женщины сохраняют мир, мужчины его устанавливают. Женская дружба зачастую считается более глубокой и близкой, чем мужская. которое больше направлено на действия, например, совместный поход на спортивные мероприятия. Таким образом, женщины видят в конфликте угрозу ценным отношениям. Подобно маме и Кёйф в зоопарке Бюргерса, они любой ценой избегают конфронтаций. Женщины делают это чрезвычайно умело, о чем свидетельствуют и длительные связи между ними. Но глубина их отношений также означает, что если ссора возникает, они уже не смогут сказать ничего личного, как раз наоборот, у них всё очень личное. Из-за этого абстрагироваться от ссоры, если она уже произошла, им гораздо труднее, чем мужчинам. Посредники. Вернен, альфа-самец группы баноба из Сан-Диего. регулярно загонял более молодого самца Калинда в сухую канаву. Выглядело это так, будто Вернан хотел изгнать Калинда из группы. Младший самец всё время возвращался, залезая по канату с висявшего в канаву, но его тут же снова загоняли обратно. После того, как это повторялось раз 10 подряд, Вернан обычно сдавался. Он поглаживал гениталии Калинды или принимался его довольно грубо щекотать. Без такого дружеского контакта он не позволил бы Калинду вернуться. Поэтому, выбравшись из канавы, младший первым делом начинал топтаться вокруг босса, ожидая проявления с его стороны тёплых чувств. Но более бурные и драматичные примирения у Баноба всегда происходили между самками. которые в один момент могли драться, а в другой уже тереться клиторами. Примирение неизбежно содержит элемент секса, и такое же поведение может быть использовано для предупреждения конфликта. Когда Эми Периш наблюдала за делижём еды в парке Сан-Диего, она обнаружила, что самки приближаются к пище громко ухая и прежде чем прикоснуться к ней, занимаются сексом. То есть Первым порывом было не поесть или подраться из-за еды, но предаться неистовому сексу, снижающему напряжение и создающему условия для дележа добычи. Это называют празднование, хотя когда смотришь на баноба, более подходящим кажется слово оргия. Показательный случай произошёл в том же зоопарке, когда баноба на завтрак дали розетки сельдерея, и все их тут же захватили самки. Эми фотографировала и потому делала разные жесты, чтобы обезьяны повернулись к ней. Но Ларетта, присвоившая большую часть плакамства, должно быть, подумала, что Эми просит сельдерей. Ларетта игнорировала исследовательницу около 10 минут. Затем она внезапно встала, разорвала розетку сельдерея и бросила половину через ров в женщине, так отчаянно добивавшейся её внимания. это показывает, насколько самки воспринимали Эми как одну из них, чего они никогда не делали со мной, поскольку человекообразные обезьяны чётко различают пол людей. Позже Эми навестила тех же подружек бонобы после отпуска по беременности и уходу за ребёнком. Ей хотелось показать обезьянам своего маленького сына. Самая старшая самка только взглянула на человеческого младенца, И тут же исчезла в соседней клетке. Эми подумала, что самка расстроилась, но та ходила за собственным новорождённым детёнышем. Она быстро вернулась и подняла обезьянье во младенце устекла так, чтобы двое детей смотрели друг другу прямо в глаза. Празднования у шимпанзе невероятно шумные мероприятия. Они случаются в зоопарках, Когда смотрите, ли приближаются с полными вёдрами еды, а в природе, когда попадается добыча. Шимпанзе собираются большими группами, чтобы обниматься, трогать друг друга и целоваться. Как и у баноба, такое празднование происходит прежде, чем кто-либо попробует пищу. Оно всегда подразумевает большое количество телесных контактов. заменивающий переход к атмосфере терпимости, когда каждый получает свою долю. Но должен сказать, что самые радостные празднования, которые я наблюдал у шимпанзе, никак не были связаны с пищей. Они случались в зоопарке Бёргерса каждую весну, как только обезьяны слышали, что впервые открываются наружные двери. Шимпанзе узнавали все до единой двери в здании на слух. Запертые в течение пяти зимних месяцев в отапливаемом помещении обезьяны готовились понежиться на травке. Едва заслышав звук открывающихся дверей, вся группа издавала оглушительный вопль, словно исходящий из одной глотки. Очутившись снаружи, обезьяны вели себя не менее шумно. Шимпанзе маленькими группками рассыпались по острову, прыгая и возбуждённо колотя друг друга по спине. Настроение у них было явно восторженное, как будто это был первый день новой, лучшей жизни, и хлицы быстро темнели на солнце, а все напряжения рассеивались в весеннем воздухе. Празднование демонстрирует потребность в физическом контакте в моменты радости и веселья. Эта потребность характерный для всех приматов, и нам легко её понять. Мы тянемся друг к другу, когда наша спортивная команда побеждает или когда студенты собираются на выпускной вечер, а также в печальных ситуациях, таких как похороны или какие-либо другие несчастья. Эта потребность в физическом контакте запрограммирована в нас. Некоторые культуры поощряют дистанцию между людьми, однако общества без телесного контакта не было бы истинно человеческим. Наши сородичи-приматы тоже осознают эту потребность в контакте. Они не только стремятся к нему сами, но и стимулируют контакт между другими, если это может улучшить напряжённые отношения. Самый простой пример самка-подросток, которая нянчит детёныша другой самки. Когда детёныш вдруг начинает плакать, Юная самка спешит к его матери и быстро вручает ей рыдающего малыша, зная, что это самый быстрый способ его успокоить. Более сложный способ наладить контакт между другими можно наблюдать, когда самцам шимпанзе не удаётся примириться после конфликта. Иногда они сидят в паре метров друг от друга, будто ожидая, что другая сторона сделает первый шаг. А неловкость между ними говорит то, как они озираются по сторонам, глядя на небо, на траву, на собственное тело, но старательно избегая зрительного контакта. Бывает, что такая патовая ситуация продолжается полчаса или больше, но её может разрешить кто-нибудь третий. Например, какая-нибудь самка подходит к одному из самцов и некоторое время его вычёсывает, а потом медленно идёт ко второму. Если первый самец следует за ней, то только позоди, не глядя на другого самца. Иногда самка оглядывается, проверяя, идёт ли он. Если нет, то она может вернуться и потянуть упрямца за руку, чтобы тот пошёл за ней. Когда самка садится рядом со вторым самцом, они оба начинают её вычёсывать, каждый со своей стороны, пока она просто не уходит. и не предоставляет им возможность вычёсывать друг друга. Самцы будут кряхтеть, фыркать и причмокивать громче, чем до ухода самки. Эти звуки демонстрируют их увлечённость и радость от груминга. Такое посредническое поведение, называемое медиацией, позволяет самцам-соперникам сойтись друг с другом, не проявляя никакой инициативы, не устанавливая зрительный контакт и, вероятно, не теряя лицо. Медиация способствует миру в группе, сводя поссорившихся вместе. Что интересно, в роли медиаторов выступают только самки шимпанзе, причём исключительно старшие и самые высокоранговые. Это и неудивительно, ведь если бы какой-нибудь самец приблизился к одному из соперников, его просто восприняли бы как участника конфликта. Учитывая склонность самцов шимпанзе к образованию союзов, его присутствие не может расцениваться как нейтральное. С другой стороны, если бы к одному из самцов подошла молодая самка, особенно с набухшими гениталиями, это бы интерпретировалось в сексуальном ключе и также увеличило напряжение. В Арнымской колонии посредницей, как правило, выступала мама. Ни один самец не стал бы её игнорировать. или неосторожно затевать драку, которая могла вызвать её гнев. В других колониях подравшихся самцов также примеряла самая высокоранговая самка, обладавшая для этого необходимыми навыками и авторитетом. Я даже наблюдал ситуации, когда другие самки как бы побуждали верховную самку делать это. Они подходили к ней оглядываясь на самцов, отказывающихся мириться, словно пытались добиться от неё того, что, как они знали, им самим совершать не положено. В этом смысле самки человекообразных обезьян явно обладают способностью к налаживанию мира, причём весьма развитой. Однако заметьте, все их посреднические усилия касаются только самцов. Они восприимчивы к таким попыткам, а вот самки могут и не поддаваться. Я никогда не видел, чтобы какая-нибудь самка пыталась примирить двух других самок после драки. Люди, разумеется, вряд ли смогли бы сосуществовать друг с другом без посредников. Это верно для любого общества, большого или маленького. Приведение сталкивающихся интересов к гармонии институционализировано и управляется разнообразными социальными факторами. к которым относятся в том числе роль старейшин, международная дипломатия, судебная система, примирительные пиры и компенсационные выплаты. Например, малайзийский народ Симаи устраивает бичараа в собрании участников конфликтов, их родственников и остальной общины в доме местного главы. Симаи понимают, что поставлено на карту. Их поговорка гласит «Есть больше причин бояться спора, чем тигра. Бечера открывается речами, в которых старейшины много часов разглагольствуют о взаимной зависимости людей в сообществе и необходимости сохранять хорошие отношения. Споры касаются серьёзных вопросов, таких как супружеская неверность и собственность, и решаются всеобщим обсуждением, которое может продолжаться много дней. В таких обсуждениях вся община разбирает все возможные мотивы противников, причины, по которым это всё произошло, и то, как можно было бы предотвратить ссору. Собрание заканчивается тем, что глава общины призывает одного или обоих спорщиков никогда не повторять содеянное, поскольку это может нести опасность для всех остальных. Общее благо ни точем можно пренебрегать. Или, как Кит Ричардс сказал Мику Джаггеру, когда Роллинг Стоунс были почти на грани распада, «Это больше нас обоих, детка».